Глава 24. Демиан. «Что там с залом?» — спросил я, и Шарлотта принялась перечислять. С залом было все плохо. Собственно, я даже не сомневался в этом, потому что помнил, как в прошлом году последние помятые, но непобежденные студенты выползали с этого бурного мероприятия. Мы с одногруппниками, как и положено боевым магам, пили наспор. Этот поединок чести «Кто перепьет дракона» был ежегодным веселым мероприятием. Конечно, шансов победить меня в честном бою почти не было, но всем хотелось попытаться. Так что да, я прекрасно представлял себе состояние зала под утро студенческого бала. Если его никто не убирал, а, судя по описанию девушки, про зал тактично забыли. Работы там действительно прорва Разговор был чисто деловой, так что я и сам не понял, в какой момент выдохнул струйку дыма. На девушку это произвело впечатление. Она округлила глаза и принялась меня расспрашивать. Шарлотта задавала самые простые вопросы, что сразу стало понятно. Эта девушка не лукавила, когда удивилась моей магией. И она действительно не интересовалась драконами. Это было странно и, честно говоря, освежало. В какой-то момент я понял, что смотрю на неё, не моргая. Слежу за каждым взмахом ресниц, за тем, как шевелятся губы при разговоре, как она время от времени, сама того не замечая, поправляет локон, падающий на лицо. Я слушал её рассуждения о бумажках, оставленных в бухгалтерии, почти не вслушивался в слова. Взгляд против воли опускался на руки девушки. На манжеты сидели плотно, закрывая от любопытного драконьего взгляда всё лишнее. Когда шарлота протягивала бумаги, хотелось схватить её за запястье и задрать рукав, который даже в таком положении не оголил кожу запястья, на лишний миллиметр. Но при любом раскладе это было бы недальновидно. Истинная бы отшатнулась, обычная девушка испугалась. Шарлотте так досталось. Судя по недавним гостям, пугать её ещё больше... пообещав защиту низко. «В конце концов, мы будем вместе собирать этот идиотский бал, рано или поздно рукав задерется». Я коснулся собственного запястья, словно старой рана, и попытался вчитаться в бумаге «Но, «Ну, думаю, самое важное из этих бумаг мы подчеркнули», — резюмировал я. «Да?» — удивилась девушка. «Ага, нам нужно два-три поставщика продуктов, каждый из расчета 250 граммов на человека». Шарлотта рассмеялась, и мне показалось, что это самый лучший — Самый чистый и нежный смех, что я слышал за всю свою жизнь.